Шестое. Высокий непосредственный суицидальный риск – поддержание контакта и следование терапевтическому плану. Вероятно, самой трудной терапевтической ситуацией, с которой сталкивается терапевт, будет такая, при которой пациент убежден в необходимости суицида, социально изолирован и отказывается принять контраргументы терапевта. Общее правило в этом случае – поддерживать контакт с пациентом лично или по телефону, пока терапевт не убедится в безопасности пациента, безопасность от самоубийства или серьезного вреда. Если это возможно, терапевтический сеанс или телефонную консультацию следует продлить до тех пор, пока терапевт не сможет разработать с пациентом эффективный антисуицидальный план. Может понадобиться визит на дом к пациенту, если только такой визит не будет подкреплять проявлений суицидального поведения. ДПТ требует, чтобы терапевт посещал пациентов на дому вместе с другим членом терапевтического коллектива и никогда не делал это в одиночку, и чтобы терапевта мужчину всегда сопровождала терапевт женщина. Посещение на дому в ДПТ явление чрезвычайно редкое. Терапевт который не может поддерживать контакт, должен заручиться поддержкой значимых для пациента членов окружения, других специалистов, таких, например, как кто-либо из близких пациента, если тот проживает в расширенной семье или его индивидуальный управляющий, либо предложить временную госпитализацию. Высокий непосредственный суцидальный риск – не время думать о соблюдении конфиденциальности. Если пациент не возражает, его можно направить в местное отделение скорой психиатрической помощи. Самое главное – выбрать наиболее щадящий способ вмешательства.